Глава восьмая Виталик был ближайшим сподвижником бога кровавого возмездия и читером, способным не только видеть системный код, но и его изменять. Его игровая карьера была не такой долгой, как у магистра, но тоже вызывала уважение. Он начинал как бородатый зомби с дробовиком, пережил выключение из игры, Несколько откатов и в какой-то момент стал боевым президентом с Земли, отменившим на планете общие системные правила и воздвигшим межмировой барьер, призванный сдерживать вторжение со стороны излишне ретивых игроков системы. В общем, Виталик был личностью легендарной, но в системных мирах, где порой одна легендарная личность на другой легендарной личности сидит и третьей легендарной личностью погоняет, этим никого не удивишь. Магистр тем более. Однако в системе возник целый культ Виталика, взявший за основу начало его карьеры. Люди, к удивлению самого Виталика и не-люди тоже, отпускали длинные волосы и бороды. Или использовали парики и накладные бороды, если природа этому противилась. Надевали длинные кожаные плащи, брали в руки дробовики. Тут считалось, чем больше дробовик, тем он каноничней. И просто шатались по улицам, выкрикивая две знаменитые виталиковские фразы от которых он сам уже довольно давно отказался. Изредка они устраивали целые парады и палили из своих дробовиков в воздух. Видеть кот им все это, разумеется, не помогало, но магистр подозревал, что они и цели такой не ставили. И именно под такого косплеера Виталик и замаскировался для этого визита. — Итак, — сказал магистр, разливая бренди в пивные кружки, — Виталик это вам не капитан местной городской стражи. Обычные порции на него не подействуют. Что же привело ко мне еще и тебя? Вы свои действия что, вообще не координируете? Сумкин заходил вот буквально на днях. Знаю. Ты не доверяешь его суждениям? Хочешь посмотреть собственными глазами? Хочешь собственными ушами услышать, что я не жажду мести? Хочешь сказать, что ты не затаил? Давай выпьем, и я объясню. Давай. Они опрокинули кружки, и каждый из них вывел по доброй половине объема. Для игроков их уровня и прокачки это было не так уж много. Послушай, ибо я начинаю объяснять. Мы бились на одной стороне, а потом оказались на разных. Это обычная игровая ситуация. Вы победили и отстояли свою модель мироустройства. Я проиграл, так бывает. И хотя я до сих пор не считаю, что вы тогда были полностью правы, тот раунд для меня закончен. «Переиграть его я не могу, а месть – это занятие увлекательное, но совершенно бессмысленное. К тому же я предпочитаю не убивать людей, которые могут оказаться полезны в будущем. А у каждого в вашей компании есть весьма нетривиальные способности. Ну, кроме Сумкина, он вполне зауряден». «Ты попытался уничтожить нашу планету», – напомнил Виталик. «И тем не менее она цела». «Ты натравил на нас своего суперкиллера, который всех нас поубивал, некоторых даже не по одному разу». «И тем не менее вы все живы». «Это меня и смущает. По системе ходят слухи, что ты очень мстительный сукин сын». «Ничего не имею против таких слухов. Более того, я даже сам помогаю их распространять. Это полезно для моего образа». «Но на самом деле ты не такой, да?» уточнил Виталик, отхлебнув из кружки. «На самом деле ты белый и пушистый, и пляшешь вместе с разноцветными крылатыми пони на радуге?» «По ситуации. Если мне это будет выгодно, могу и сплясать. Я, знаешь ли, уже достаточно взрослый, и я не делаю чего-то, что не может принести мне профита. В ваших смертях, даже неоднократных, даже последних, мне никакого профита нет». «А ты сказал бы, если бы был...» «Разве эти глаза могут лгать?» — вопросил магистр. «Да и похрен. В любом случае я пришел сюда не для того, чтобы ворошить прошлое». «А для чего же ты пришел?» — поинтересовался магистр. «Мне нужна консультация. И, может быть, даже помощь». «На вашей стороне барьера все наконец-то пошло по бороде с песнями, плясками и медведями на мотоциклах?» «Нет, там все стабильно». Но когда она все-таки пойдет по бороде с песнями, плясками и медведями на мотоциклах, и ты окажешься в самом центре этого кроваво-огненного ада, и твоя родная планета начнет гореть у тебя под ногами, оглянись вокруг. В первых рядах зрителей ты увидишь меня, держащего в руках огромный плакат с яркой надписью «А я вас, гады, предупреждал». «Я непременно так и поступлю», — пообещал Виталик. «Но если у вас там все хорошо, до какого же рода консультация тебе нужна?» — поинтересовался магистр. «Личного», — сказал Виталик и продемонстрировал ему пустую посудину. Магистр достал с полки новую бутыль бренди и разлил ее содержимое по двум кружкам, так что у бутылки ни капли не осталось. «Я немного заинтригован». «Есть одна вещь, которую я никак не могу выкинуть из головы. Вопрос, на который я никак не могу найти ответ». «Он занозой сидит в моем мозгу и бросает тень на все, чем я занимаюсь. И чем больше проходит времени, тем больше и насыщеннее эта тень, и тем сложнее ее игнорировать». «Метафоры никогда не были твоим коньком», — заметил магистр. «Занозы не отбрасывают тени». «Да и черт бы с ними». «В любом случае, с такими вопросами тебе надо не ко мне. Тебе надо к мозгоправу». «Я ходил к нескольким». «Ну, раз ты здесь, то, похоже, что не помогло», — вздохнул магистр. Они выпили. «Закуски нет?» «Поищи там, на полках». Магистр махнул рукой и стал скручивать себе сигаретку. «Подозрительно похоже на Роскомнадзор», — заметил Виталик. «Да тебя я пел с капитаном городской стражи. Или ты намекаешь, чтобы я скрутил тебе такое же?» «Нет, спасибо. Я отказался от большей части своих пагубных привычек». Он нашел на полках магистра кусок хлеба, кусок сыра и кусок копченого мяса и стал сооружать себе мега-бутерброд, орудие при этом похожим на мачете ножом. «Не пойми меня неправильно. Мы тут, в Блумфилде, рады любому обществу, тем более твоему, но не мог бы ты уже перейти к сути дела?» «Ты знаешь, как именно началась моя игровая карьера?» «Я знаю множество полезных и бесполезных вещей. А еще я позабыл кучу полезных и бесполезных вещей. И эта куча куда больше, чем та, о которой ты когда-либо можешь узнать. Так что давай не будем играть в эту игру. Просто расскажи мне». «Я очнулся в полной темноте. И первое, что мне пришлось сделать, это выкопаться из не слишком глубокой могилы в подмосковном лесу. «А когда я из нее выкопался, я осознал себя элитным зомби сорок седьмого уровня». «Захватывающая история», — отметил магистр, прикуривая от пальца. «И я чертовски хотел бы знать, кто меня там закопал». «Ты не знаешь?» «Как видишь, нет», — сказал Виталик и захрустел бутербродом. «Это странно. Обычно люди замечают такие вещи». Говорят, что не помнить момент рождения – это вполне нормально, но момент смерти помнят почти все. С того момента, как я откопал сам себя, я помню абсолютно все, и я прекрасно помню свою предыдущую, досистемную жизнь. Всю, за исключением нескольких первых и нескольких последних месяцев. Первые месяцы, как ты понимаешь, меня не слишком интересуют, но вот последние… Тот, кто это сделал, скорее всего, уже мертв. «Столько лет прошло». «Не факт, что мертв. Если он попал в систему, то сейчас он может быть так же жив, как и мы с тобой». «Резонно», — согласился магистр. «Но что тебе до него за дело? С того момента прошли века. Даже если ты его и найдешь, он уже может и не вспомнить своих мотивов. За это время он мог стать совершенно другим человеком. Какой смысл ему мстить? Я не хочу ему мстить. Я хочу узнать. Это и есть та самая заноза, которая отбрасывает тень? Да. Право слово, но это же такая мелочь. Кто-то когда-то тебя убил, и что с того? Ты жив, стал сильнее прежнего, и вполне себе процветаешь. Все не так просто. Я так и знал, что есть что-то еще. Всегда есть что-то еще. После отката земли, во время первой перезагрузки, меня снова убили и закопали в подмосковном лесу. «Правда, на этот раз я знаю, кто убивал и кто закапывал, и это были разные люди». «Смерть и разрушение», — сказал магистр. «Вижу, эта часть истории тебе известна». «Но после того, как вы откатили землю, я немного следил за ней, ибо подозревал нехорошее, и подозрения мои оправдались». «Во время следующих откатов я проживал разные жизни, но что бы я ни делал, где бы я ни работал, чем бы ни занимался, в подавляющем большинстве случаев мой жизненный путь заканчивался неглубокой могилой в подмосковном лесу. Исключением можно считать только тот случай, когда меня достал твой Кристоф, но это, я полагаю, особый случай». Тогда все получилось довольно скомканно. Но, говоря по правде, я вижу лишь череду совпадений. Странную, но не более того. За свою долгую и полную опасность и жизнь мне доводилось встречать и куда более странные совпадения. Если что-то повторяется больше двух раз, это уже не совпадение, это закономерность. Насколько я понимаю, тебя закапывали разные люди и при разных обстоятельствах. Да. А что с географией? «Место не всегда одно и то же. Разброс достигает нескольких десятков километров». «Тогда где же закономерность?» «Безымянная могила в лесу. Каждый раз». «И ты думаешь, что это цикл, и что старт этому циклу дал тот первый раз, о котором ты ни черта не помнишь?» «История развивается по спирали и все такое», подтвердил Виталик. «Судя по масштабу, виновным вряд ли может быть один человек». «Кого же ты подозреваешь? Вычислителей? Или замахнулся выше и винить во всем само мироздание?» «Это было бы слишком легко». «О, да!» «Нет, на самом деле все еще сложнее. Ты знаешь, что Чапай недавно побывал в одной параллельной вселенной?» «Разумеется. У него там дочь от богини войны и чего-то там еще. Милая была девчонка, и все бы у нее было хорошо, если бы не твой приятель, не оба твоих приятеля». «Нет, я сейчас говорю о другой вселенной, не той, в которой роберта «Хм», — задумчиво сказал магистр, — «нездоровая тенденция. Раньше вселенные не соприкасались так часто». «В этой вселенной он встретил меня, в смысле другого меня, тоже параллельного. И угадай, что случилось?» «Он тебя убил и закопал в параллельном подмоскованном лесу?» «Убил не он, а вот все остальное так и было». «Выходит, такая тебе судьбина, Дадина?» «Выходит так, и я хочу знать, почему». «Я бы посоветовал тебе забить, но сам факт твоего визита говорит о том, что ты на это не способен». «И чего ты хочешь от меня? Разорвать цикл? Хочешь, я убью тебя и закопаю где-нибудь поблизости?» «Окрестности Блумфилда всякое неподмосковье «Пожалуй, для такого радикального способа я еще не созрел». «Но я подумал, что ты знаешь о местном мироздании больше любого из живущих, за исключением разве что Рейдена». «Что ж ты у Рейдена не спросил?» – поинтересовался магистр. «Первый и последний раз я видел его в день твоей дуэли с его сыном, и я понятия не имею, где его искать». «Зная старину Рейдена, могу предположить, что он сидит на каком-нибудь облаке и изображает постигшего дзен-отшельника, а может быть и не изображает». Рейд не имеет обыкновения помогать простым смертным. Непростым, впрочем, тоже. «И это снова приводит меня к тебе. Я подумал, тебе может быть известен какой-то способ пролить свет на тот первый раз. Поднять логи». «Логи?» – стрепнулся магистр. «Поднять логи? После того, как ты несколько раз перепахал весь системный код так, что его сотни архитекторов сотни лет разбирала и все равно ни черта не поняла?» «О каких, черт побери, логах идет речь? Там, после двенадцати перезагрузок, вся инфосфера изуродована почище упавшего в мясорубку утконоса!» Магистр переложил самокрутку в другую руку и настаивал на Виталика указательный палец в обвиняющем жесте. «Ты сам сделал все, чтобы превратить логи в нечитаемые. Живи теперь с этим!» «А еще я подумал, может быть, у тебя есть на примете какая-нибудь очередная приблуда, которая может с этим помочь, венец демиурга, понятия не имею, где он, маховик времени, он вообще не так работает». «Может быть, есть что-то еще, всегда же есть что-то еще, особенно у тебя, ты же самый изворотливый тип, кого я знаю, и у тебя всегда пять тузов в рукаве». «Навскидку мне ничего в голову не приходит, но я могу подумать над твоей проблемой». «Это уже много. По правде говоря, это больше, чем я рассчитывал». «Допустим, я поразмыслю, как выяснить, кто и за что закопал тебя в первый раз. А ты мне что?» «А я буду тебе должен». «Приемлемо», — согласился магистр. «Но быстрого решения я не обещаю». «Меня устроит какое угодно решение, лишь бы оно решало». «Приходи через пару недель». «Спасибо, Абирон». «Но ты должен понимать, даже если мы выясним, кто был твоим, так сказать, первым, это может ни черта не прояснить в вопросе, почему оно из раза в раз повторяется. Это может стать отправной точкой для нового расследования, которое в конечном итоге и сведет тебя с ума, если еще не свело. Знаешь, в чем секрет долгой и спокойной жизни?» Нужно держаться подальше от таких вот штук. Идеи фикс еще никого не доводили до добра. Это все равно, что поиски философского камня. Когда ты его найдешь, ты даже не сможешь вспомнить, за коим чертом он тебе понадобился. Если хочешь жить долго и счастливо, то нужно жить легко, не зацикливаясь». «Так я уже зациклился. Похоже, в обоих смыслах». «Да, тяжело тебе», – неискренне посочувствовал магистр. «Все еще президентствуешь?» «Нет, сложил с себя полномочия, когда вступил в Совет Земли. Это такая штука типа ООН, только она на самом деле работает». «Ну и зачем?» — поинтересовался магистр. «Ты сделал свое дело, наломал дров. Почему бы не оставить кому-то другому все это разгребать? На черта ты все еще тянешь эту лямку». «Ответственность же!» «За миллиарды разумных, которые без тебя вообще никак не разберутся?» «Разберутся, но со мной проще». «Ну а что с этого получаешь ты, кроме чувства собственной значимости?» «Это работа», — сказал Виталик. «От работы зомби дохнут. Вы, ребята, не умеете вовремя останавливаться. Однократное спасение Вселенной не должно превращаться в пожизненную кабалу, как и расследование собственной смерти. Случившийся черт знает когда». ну ты ведь все равно поможешь?» «Я же сказал, что подумаю», – магистр допил бренди «Еще по одной?» «У меня через два часа заседания. Что-то про таможенные пошлины. Не хотелось бы приходить на него в Драбадан». «Скучный ты человек. Когда ты был элитным зомби, ты мне больше нравился. И, судя по тому, что твои косплееры не напяливают на себя костюмы с галстуками и не размахивают протоколами всяческих заседаний и таможенными декларациями, не только мне».